Композиторы гибли. Музыка — важнейший элемент визуальных искусств. Кино, видеоигр, анимации и так далее. Особое место она занимает и в мультфильмах студии Гибли. Без Дзёхи Саиси она не была бы такой, какой мы ее знаем, однако он не единственный, чье имя осталось в памяти зрителей. Юдзи, Номи. Все эти люди тоже внесли свой вклад в музыкальную вселенную студии. Автор – Ромен Деснуа. Да Сесиль Карбель В 2010 году создание фильма «Хиромаса Йонебаяси» о из «Страны лилипутов» превращается в предмет национальной гордости. Музыкальное сопровождение доверено Сесиль Карбель, кельтской певицы и арфистки из Британии. Сесиль Карбель – исключение из правил французского музыкального мира. С середины 2000-х годов она играет на кельтской арфе, инструменте, который меньше классической арфе, что требует дополнительных усилий со стороны музыканта, который должен управлять рычагами, изменяя желаемую ноту и таким образом получая полутон. Репертуар Сесиль Карбель – Хоть и является аутентично кельтским, вдохновлен пришедшими континентальными мотивами, она даже поет на других языках — гельском, английском и иврите. Для Ариэти из страны лилипутов Карбель создала саундтрек редкой чистоты и легкости, который как раз и нужен был для такого утонченного мультфильма. Метеомомия. Легендарное имя японской музыки. Митио Мамия работал с Сао Кахатой над тремя мультфильмами, только один из которых был выпущен студией Гибли, но даже в этом случае его имя все равно стоит знать. Митио Мамия – одна из ведущих фигур современной классической музыки в Японии. Его работы включают репертуары для оркестра, кора, сольных инструментов, фортепиано, театра. В 1968 году Он создает саундтрек к фильму Исао Токахаты «Принц севера». В 1982 году они снова работают вместе над Госю виолончелистом а в 1988 году над незабываемой могилой светлячков, проектом Гибли. Ходили слухи, что изначально над этим мультфильмом должен был работать Дзёхи Саиси, но он уже был занят в фильме «Миядзаки». Метеомомия — Остается удивительно талантливым композитором с утонченным стилем. Некоторые из его произведений доступны в Европе благодаря лейблу Nexos, хотя большинство его работ никогда не покидали пределов Японии ни в студийной записи, ни в концертном исполнении. Юдзиноми Непризнанный широкой публикой и поклонниками японского кино, Юдзиноми тем не менее остается композитором создавшим несколько прекрасных музыкальных работ в 1980-х годах. Он даже успел поработать с известнейшим Рюити Сакамото. Не слишком известный даже в Японии, Юдзиноми это музыкант с удивительным музыкальным стилем. Он сотрудничал с Рюити Сакамото в фильме «Последний император» Бернардо Бертолуччи, работал над сериалом «Феникс», выпущен в 2004 году по манге о Саму Тедзуке, и двумя проектами для Гибли. Непопулярный среди публики шопот сердца» 1995 года и его сиквел «Возвращение кота» 2002 года явно не самые известные работы студии, что, как следствие, может нанести вред карьере композитора. Хоть это и может показаться не таким важным, но Шепот сердца» стал первым фильмом Гибли, снятый режиссером, который не являлся основателем компании, покойным Йосифуми Кандо. В музыкальном отношении Юдзиноми прекрасно справился с работой над обеими картинами.